Я повел его в кухню, было ясно, что выдать, то есть продать артиста кенгуру или уложить спать, дело безнадежное и даже опасное. Но все-таки я строго спросил, Олег, ты когда-нибудь принимал снотворное? Так всякий порядочный художник, я им даже травился, сказал он и уставился на холодильник. Титров не будет, сразу представляй. «Нечерноземье», «Преддождье», «Железнодорожный переезд», Шлагбаум закрывается. Первыми подъезжают на мотоцикле без коляски парень-мелиоратор и девка. «Перестань таращиться на холодильник. Бутылка сухого в вазе с хризантемами. Что у меня тут, своей милиции не бывает? Хризантемы выкинь, уже завяли. Воду вылей, бутылку вытряхни через горлышко вазы. Только осторожней, черт возьми!» «Зачем выкидывать цветы когда мы их потом поставим обратно?» «На чем у меня стоп-кадр?» Нечерноземье, при дожде, шлагбаум, подъехали на мотоцикле мелиораторы и девушка. Она до да ярко передовик и все время лижет парня в ухо. Сидит сзади, титьки уперла ему в кожаную куртку, и еще в ухо лижет, правое. «Где штопор?» «Нет штопора, сапожник без штиблет и так далее. Возьми он».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 Это миллиоратор доярки да твердит. Подожди, мол, Фёкла, сейчас увидим с тобой огромное небо одно на двух. Не может она его лезать в ухо, Олег. Прости, но это невозможно. Они в касках, уши закрыты. Глухое место, не можешь сообразить? Я же сказал, не земле. Они без касок. Нет там гаи, нет. Бр -бр -бр, какая гадость. Другого ничего нет. Тетка, кричит парень дежурный, пошла к Бауму, открой на секунду, стрелой пронесемся. Дежурная та еще дура, но все понимает, и я тебя открою, я тебя дам стрелу, а поезда нет. Нет и все, нарушает график. Парень зажигание выключил, девка его, лизать перестала, тишина, травами перед дождем пахнет, от рельсов железным теплом, ромашки в кюветах, березы у будки, мир в природе. Лошадь едет с просики, ну не сама едет, а старик на лошади хлысты везет длинные бревна. Телега такая, когда задние колеса на десять метров от передних. Скрипят колеса, лошадь вздыхает, старик спит, кнут на шею повесил, лошадь тоже старая умная. На шоссе выехала телегу вытащил и за мотоциклом стала в очередь на переезд и тоже заснула. Тишина. Только колокольчик чуть звякает. Это мужик под насыпью козу пасет. Здоровенная коза, страшная, бабьяга с бородой. Не лакай с такой скоростью. Да рассказать не успеешь.